Ну, хоть меня, немного помоложе, влюблённого не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобою, я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Пушкин, Моцарт-Сальери. Пушкин, разумеется, не читал ни письма Моцарта к отцу, фрагмент, которого я процитировал в первом эпиграфе к этой главе, и никаких писем Моцарта вообще, ибо они тогда не были изданы. В те годы еще никто не говорил о музыке Моцарта иначе, как сказал они русский критик Улыбышев. «Вечный свет музыки имя тебе, Моцарт». Но откуда Пушкин знал о Моцарте как о композиторе гробового введения? Правда, можно задать еще тысяч подобных вопросов относительно пушкинского знания. Откуда, например, он знал о том, что гений парадокса вдруг? Те же тема докторской диссертации середины XX века. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг, и случай бог-изобретатель. Вот и весь стих. Утверждает, что он не закончен, как стих возможно, но как сконцентрированное до размера в пять строк докторской диссертации закончил вполне. А откуда он, Пушкин, знал, что главная проблема демократии – это оспоривать налоги?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 Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать, и мало горе мне свободно ли печать, морочит Олухов, и чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура из Пендемонти. Я убежден, что Пушкин один из тех, кто уж тогда знал то, что нам еще только предстоит узнать в будущем. Нам до сих пор еще ох, как много непонятно в его пиковой даме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 Музыка тайны, я бы сказал, таинство, что-то из будущего Вагнеровского, Веберовского, Малерского, немецко-австрийские романтичные леса, мистический Волторного в той части интонирует тот же мотив, только не в до-мажоре, как в конце жизни в Юпитере, а в ми-бемоль-мажоре. То ли вариант Вагнеровского литмотива Грааль, то ли Сцена ковки дьявольских пуль из романтической, несколько жутковатой оперы «Вебер. Волшебный стрелок». То ли знание ребенка Моцарта о краткости предстоящему жизни? Перенесение мотива из первой симфонии в последнюю, ах, для творца простой, необходимо какое-то особое знание, чувствование или предчувствие. Когда же Моцарт испытал ощущения, приближающиеся смерти?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 Объяснение этого эффекта моцартовской музыки лежит в структурах поведения ребёнка. Поэтому хочу привести несколько примеров теснейшей связи музыки Моцарта и особенностей поведения маленького ребёнка. Второй. Представьте себе трёхлетнего малыша, который играет своим любимым медвежонком. Сколько взрослому нужно времени, чтобы безмятежно играющий малыш заплакал? Пять секунд.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 Что подобному композитору следует сделать, чтобы распорядиться мелодиями по-хозяйски? Вполне понятно. Или написать целую сонату, распределив эти мелодии по частям и разделам, и получить деньги за большую сонату, а не за миниатюру, как неприспособленный рассуждать об экономике Моцарта. Или сочинить семь миниатюр, получить деньги за семь небольших произведений, а не за одно семью мелодиями, как глупый, неприспособленный к жизни Моцарт? Моцарт же просто-напросто расточитель. Семь мелодий, каких мелодий в одной полутораминутной пьесе? Но все дело в том, что Моцарт не может по-другому, ибо и здесь замешано детство. Это детство диктует Моцарту законы творческого мышления. Придите в гости в семью, где живет маленький ребенок трехлетнего возраста. Существует два варианта познакомиться с малышом, который видит вас первый раз. Один из вариантов — бросься к малышу, обнять, поцеловать, еще хуже схватить на руки. Ужасно! Незнакомое взрослое чудовище напало на крохотного ребенка, хочет его маленького, пахнущего молочком, задушить. Малыш вырывается, выскальзывает. Если ему удается спастись, вряд ли подойдет к вам в течение всего времени вашего визита. Но есть и другой способ познакомиться. Вы...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 Моцарт, как ребенок, полон чувства невероятной любви. Когда он сочиняет музыку, то он отдает вам все свои мелодии, как ребенок, свои игрушки. Не утаивай, не рассуждай, не просчитывай. Отвлечение для будущих матерей. И здесь же я хочу сделать всем представительницам прекрасного пола одно очень важное предложение. Если вы хотите, чтобы следующее поколение было более музыкальным,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 словно космонавт находится в космическом пространстве, и даже позы его напоминает позу космонавта, думает не случайно. Наконец наступает момент выхода в жизнь, выход, и бедный малыш в одно мгновение попадает в мир, где все чужое. Ему и холодно, и жарко. Он висит над пропастью, а к нему страшные чудовища, яркий свет раздражает и пугает, и даже мама, которая была такой чудесной изнутри, снаружи выглядит совершенно по-другому. Это невероятный шок для крохи и ребёнок кричит. Он, в принципе, делает совершенно правильно. Малыш должен, но ну, просто обязан закричать, чтобы начать дышать самостоятельно. Но затем... Почему ребёнок продолжает кричать? Ведь он уже дышит. Самое время радоваться и приветствовать всех улыбкой. А вот и я. Долго меня ждали на вашей планете. Ребёнок кричит. Почему? Да потому что шок. И всё вокруг чужое, чужое, чужое. И вдруг, в тот момент, когда ребёнок закричал, акушерка нажимает на кнопку. Звучит музыка Моцарта. Все проведённые мною опыты показывают, что здесь происходит чудо. Ребёнок не только мгновенно перестаёт кричать, но словно удивлён, мол, чего же я кричал-то? Это тот же мир. Меня не хватит слов, чтобы описать его глаза.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 тщательно подстригая духовно, подрезая психически, ибо гений человек в обществе ужасно неудобный, непредсказуемый. А ведь обществу в его первичной ячейке, семье, нужны удобные дети. Вот мы и рождаем гениев, а затем переделываем их в посредственности. Посредственности вырастая проведут естественнейшим образом подобную же процедуру с своими детьми.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 Кстати, ни один сын в истории культуры не написал своему отцу столько писем, сколько Вольганк Амадей Леопольд. Это была для Моцарта не просто сыновняя обязанность, а глубокая человеческая и творческая потребность. Атмосфера музыки и разговоров о ней, концертов в доме Моцарта, в самом Зальцбурге, все это было настолько само собой разумеющимся, что... В сочинении и исполнении музыки для малыша Моцарта было такой же естественной формой деятельности, как для других игра детей с игрушками. Необычайная моцартовская чувствительность, обострённая реактивность, нероятная восприимчивость мира позволяют воспринять эту атмосферу музыки как норму. Понять эту норму мне помогает замечательная мысль Томаса Манна о культуре, высказанная им в романе «Доктор Фаустус».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 И причина это еще раз подтверждает правоту Томаса Манна. А наивности, бессознательности и самоочевидности поддали культуры. Старшая сестра маленького Моцарта Нанерль тоже была чудо-ребенком. И Леопольд Моцарт начинает заниматься музыкой вначале с ней весьма успешно. И когда маленькая сестренка играла с папой на клавесине, то еще меньший, трехлетний, Моцарт бегал вокруг них и кричал в бьющей несправедливости. Как это так? Папа играет с его сестрой в музыкальные игрушки, а его маленького обидели. И поэтому, когда папа Леопольд начинает заниматься с Вольферлайном, по-немецки маленький Вольбинг, трёхлетнего Моцарта, начало занять всего лишь момент восстановления справедливости. Всё это, наличие всех трёх признаков культуры по тому Суману.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 Сегодня же они проходят мимо него к другой экскурсионной цели. Там они, видимо, будут кричать от восторга. А Исаакием они, согласно экскурсионному плану, восторгались и кричали, но только вчера. Нормальный, взрослый человек обычно говорит и рассуждает так. Это я видел, об этом я слышал. Вы дайте мне новые. Покажите мне то, что я не видел. Тогда я удивлюсь, тогда я буду восторгаться. Таким образом, взрослый всего на всего коллекционер. Гений и ребёнок в стадии гениальности, в отличие от взрослого, не коллекционирует мир. Но каждый раз воспринимает его одно и то же, по-новому. Тогда отрождается то, что Шубенкауэр называет подлинным созерцанием свойственным гению. Моцартовская способность бесконечно удивляться. По-детски смотреть на мир очень хорошо отражается в его музыке